Квинта против овации. Сговор заклятых друзей. Пока наращивали свое влияние скажем так, присматривали друг за другом Крутой и Лесовский, Зосимов и Видовцы, а также авторитетные одиночки и продюсерского дела Айзеншпис, Алибасов, Иратов, Шульгин, Матвиенко и другие, в Москву тихо прибыли два никому неведомых молодых донецких режиссера массовых зрелищ – Георгий Кузнецов и Анатолий Сиротюк. Проявив смекалку и прямо-таки вызывающую дерзость, они решили дать российскому шоу-бизнесу то, чего ему конкретно недоставало для респектабельности и пафоса, и то, что все главные воротилы как-то проморгали. Престижную регалию, свою Грэмми. Осенью 91-го Жора и Толя придумали и учредили национальную российскую премию в области зрелищ и популярной музыки Овация. И уже в староновогоднюю ночь 92-го размашисто провели первую церемонию ее вручения в ГЦКЗ «Россия». В дебюте было 13 номинаций. И, естественно, одна из них, поп-солистка года, досталась Алле Пугачевой. Иначе Кузнецов с Сиротюком вряд ли бы громко прописались со своим проектом в тогдашних СМИ и артистических кулуарах. Сама Алла Борисовна к награде поначалу отнеслась весьма скептически, однако приняла ее, что донецкому дуэту и требовалось. Сделав паузу для утряски различных формальностей, укрепления весомости овации и образования некой компетентной комиссии, Кузнецов и Сиротюк 13 января 1994 года в той же России устроили еще более помпезное вручение золотых ладошек, Так выглядела статуэтка овации уже в 23 номинациях и сразу за два сезона. Теперь Пугачева получила звучный, но несколько двусмысленный для 44-летней активной женщины титул «Живая легенда». Особенно учитывая, что именно на этой церемонии овации прессе сообщили о помолвке АБП с 26-летним Филиппом Киркоровым. Его своевременно назвали поп-солистом года. Хотя на пикантных нюансах ту ночь мало кто акцентировался. Овация фонтанировала таким показным куражом и барством для страны, только что наблюдавшей танковую стрельбу по парламенту и летевшей к своему финансовому «Черному вторнику», что поводов для обсуждения хватало. Кузнецов нагнетал ажиотаж, рассказывая перед церемонией, что режиссер Валерий Жаков Готовит для дорогих россиян пятичасовую телеверсию мероприятия, ибо непосредственно в зале смогут присутствовать, помимо номинантов, лишь 600 зрителей, заплативших по миллиону рублей за билет. По тогдашнему курсу это приблизительно 700 долларов, при средней зарплате в стране 90 долларов. Сцена России достигнет 60 метров в глубину. Весь звук и свет привезут из Европы. Бюджет церемонии составит аж полмиллиарда рублей, а из Штатов прилетят президент греми и почему-то один из редакторов известного эротического журнала Penthouse. С последним я в тот вечер в России что-то не пересекся, постоянно отвлекаясь на блиц общения с вип-соотечественниками, которые в морозные ночи, по освещенной на посадочная полоса лестницы, поднимались к главному входу в зал, демонстрируя, Роскошные белые конверты с теми самыми приглашениями за миллион. Найти среди них хоть кого-то, кто реально купил такую проходку, мне по ходу церемонии так и не удалось. При этом каждый второй из моих собеседников в духе той эпохи и премиальной атмосферы уверял, что миллион для него — не вопрос. В кулуарах активнее пытались угадать не столько предстоящих обладателей наград, сколько имена тех, «За чей счет банкет?» Разговор велись под белое и красное вино Анзори с портретом известного грузинского бизнесмена на бутылочных этикетках. Когда в фойе появился президент российской товарно-сырьевой биржи, председатель российского национального банка и создатель партии экономической свободы, в газете которой срочно в номер «Я пару лет активно трудился» Константин Боровой, я обратился к нему. «Вы здесь в качестве кого?» «Почетного гостя», Кузнецов пригласил. «Похоже, вы не пропускаете ни одной значительной тусовки». «Нет, я много пропускаю, просто не успеваю, работаю. Иногда пытаюсь определить, чем же все-таки занимаюсь, и получается всем. Кстати, какую-нибудь тусовку иной раз и хочется пропустить, но это тоже работа». «По поддержанию имиджа?» «Работа общения». Например, пока я тут стоял, уже успел поговорить с некоторыми людьми, нужными мне, и с теми, кому нужен я. У вас есть фавориты среди нынешних номинантов? Я очень консервативный человек. Нравятся многие исполнители, но если уж я кому-то присуждал бы награду, то, конечно, Алле Пугачевой. оригинально. Еще мне симпатична певица, которая поет «Что родилась в Сибири». Маша Распутина. Да-да. И вот Ларису Долину сегодня слушал. Тоже очень люблю эту солистку. Жаль, что в последнее время она исполняет песни не своего амплуа. У нее прекрасный джазовый вокал, а я обожаю джаз. Мечтаю сделать с Ларисой пластинку или интересное представление. Как сделать? Спеть, что ли, вместе? Нет. Я похвастался, что занимаюсь всем, но, видите, есть вещи, которых и я не умею. То есть хотите выступить спонсором? Не только. Это же форма бизнеса. Сначала я вкладываю деньги, потом получаю прибыль. Вы намереваетесь пробыть здесь до утра? Пробуду столько, сколько выдержу. Если будет интересно и адреналина окажется достаточно, останусь до рассвета. Миллион за билет в принципе дорого или нет? В общем... Недорого, чего говорить. Если на Бродвее за средний спектакль вы платите от 150 до 300 долларов, то миллион рублей за такое событие, как овация, недорого. Тем более, что это как бы в культуру. Про культуру Константин Натанович упомянул к месту. Год спустя, в самом кризисном и боевом для овации 95-м, именно в Министерство культуры РФ Кузнецов и обратиться за покровительством и поддержкой. Но в старый Новый год 94 го он банковал еще вполне уверенно и встречал российскую деловую и культурную элиту как посол на приеме в собственной резиденции. А элита, кажется, не вполне представляла, кто такие и откуда взялись хозяева мероприятия. Тем не менее, чувствовала, что засветиться на овации следует. Среди гостей попадались весьма неожиданные для такого поп-общества персоны. Допустим, маститые кинорежиссёры Сергей Бондарчук и Станислав Говорухин. У создателя места встречи, криминального героя Ассы, депутата Госдумы, я спросил, почему вы здесь? И ответил он, странновато. «По всему, что я, по-вашему, только в сумасшедший дом хожу?» «Кто вас пригласил?» «Откуда я знаю?» Тут появилась хорошо мне знакомая мхатовская прима Ирина Мирошниченко. «Неужели вы потратились на приглашение?» «Нет. Кто-то меня пригласил, конверт доставили в театр. А сколько это стоит? Миллион? Правда? Как интересно? Я и не знала. Пожалуй, за такую сумму я бы его не купила». Александр Градский по обыкновению был еще откровеннее. Как же патриарх русского рока, испытывающий, как вы сами мне говорили, отвращение к бизнесу, очутился среди попсового бала и дам в бриллиантах? Мне тут выпить дали бесплатно. Поздравляю, но что вы тут делаете? Наблюдаю. Многое видно. Кое-что. Путем наблюдения делаются выводы, переходящие затем в артистические и музыкальные проекты. Интересно смотреть на людей, тем более многие из них со мной здороваются, улыбаются. А вы пьете шампанское и иронизируете? Я всегда это делаю. А тут, к тому же, тепло, и ботинки у меня не промокают. И, повторю, еще выпить на халяву дают, а я человек небогатый. Так вход сюда стоит миллион. А я опять-таки бесплатно, мне приглашение дали. То, хрен его знает, прислал кто-то. Ушки-то не завянут от того, что здесь исполняют. Да, это довольно трудно, но удивительно. Я такую музыку уже слышал, а пришел, чтобы посмотреть, как люди устраивают представления, фуршеты и тому подобное. Здесь и Константин Боровой, вы ведь наехали друг на друга в пресс-клубе с гагачепистами. Наехал он на меня. Я на него не наезжал. Он для меня как бы всего лишь... Перепродаватель компьютеров, хотя и воспитанный, умеющий тонко мыслить человек, но пока еще не сделавший чего-то особенного, достойного уважения. Однако, как личность, он мне интересен. Думаю, будь больше таких людей, нам удалось бы проще сделать какие-то вещи. Оценивая овацию, Градский дипломатично признался, что не хочет ложать вечер, на который его любезно пригласили. Но заметил, что неправильно вручать национальную музыкальную премию опираясь на расширенный зрительский спрос. Это похоже на очередной хит-парад, а столь почетную награду должно присуждать все-таки жюри из 100-150 настоящих специалистов. Это опять была не только апелляция к опыту Грэмми, но и мысль, декларировавшаяся основными оппонентами авационеров. Кузнецов и Сиротюк в первые годы своего проекта утверждали, что лауреаты их премии определяются путем народного опроса после подсчета нескольких сотен тысяч присланных на адрес овации писем. Недовольные же итогами премии или недостаточной подконтрольностью ее основателей намекали, что победу на овации можно просто купить, и даже расценки периодически озвучивались. Вообще, овация была противоречива во всем. Ее упрекали в продажности и одновременно стремились к ее золоченным статуэткам, чтобы затем поставить их на видном месте в своем офисе, домашней гостиной и подчеркнуть свое лауреатство в каком-нибудь пресс-релизе или интервью. Церемонии вручения премии дышали показным дружелюбием и эмоциональности участников в своей аперитивно-банкетной части и сдержанной почти холодной реакцией на успех коллег в зале. Аплодисменты победителям еле шуршали при их появлении на сцене. Та же Мирошниченко сразу обратила на это внимание. Хотелось бы большей доброжелательности зала. Те же исполнители на своих обычных концертах слышат значительно больше приветствий публики, и это обидно. Почему так происходит, не знаю, но от сидящих в зале этот праздник тоже во многом зависит. Людмила Гурченко, тоже получившая приглашение от кого-то на овацию «94», Сразу после церемонии сетовало мне и на слегка провинциальный оттенок действа. Шоу получилось средне неудавшимся. У организаторов овации еще мало опыта. Такие вещи нужно делать чаще. А то выйдет та же история, что с музыкальными фильмами, которые снимают у нас раз в пять лет. Делают и выявляют кучу ошибок. Но за такой срок все забывают и в новой работе их повторяют. К таким действиям у нас не привыкли. Смотрите, ведь все зажатые, лишь те, кто когда-нибудь наблюдал по видео вручение Грэми или Оскара, знают, как надо реагировать. Вам близки люди, которым вы сегодня вручали награды? Очень близки. Я, например, спела первую песню Игоря Николаева. Отсюда пошла его композиторская дорожка, а то ведь никто не хотел исполнять его сочинения. С Федором Бондарчуком я закончила недавно его первую картину. Она называется «Люблю». «На ночном изобильном фуршете овации в той же России я оказался за столом с тридцатиоднолетним летним президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым и его официальным советником в тот период, первым советским миллионером Артемом Тарасовым, только приехавшим из Лондона, где он проживал не один год. Именно с благосклонностью этих людей к овации некоторые связывали ее финансовую устойчивость. Кирсан, какими судьбами здесь?» Овации я всегда. Присутствовал при рождении этой премии. Помню, тогда мы были вместе с Юрием Айзеншписом. У меня давние связи почти со всеми артистами, участвовавшими в сегодняшней церемонии. Я со многими дружу, они бывают у меня в Калмыкии, да и Старый Новый Год сегодня. Кто из них ваши самые близкие друзья? Крис Кельми, Сергей Крылов, Володя Пресняков, Олег Газманов. Почему президент за обычным фуршетным столом, а не ест где-нибудь в более привилегированном, обособленном месте? Ну, кто-то же должен перестраиваться. Вы купили или получили приглашение? Мне позвонили друзья. Сейчас же идет Совет Федерации, и времени практически нет, а тут удобный случай сразу многих увидеть. Вы покушаете и уедете или останетесь на ночную дискотеку? Посмотрю по времени. Возможно, останусь. Я любитель дискотек. Будете танцевать? Почему бы и нет? У меня два международных приза за исполнение танцев. В Америке ковбойского, в Сеуле бального. А любимые исполнители есть? По настроению. Очень нравится «Ласковый май», хотя многие удивляются. Помню, как Юра Шатунов приезжал меня поддержать во время президентской кампании. Тут к разговору подключился Тарасов. Артем, для бизнесмена вашего уровня миллион за билет, полагаю, не сумма. Смотря, куда идут эти деньги. Вот в Англии я недавно был на тусовке с принцем Чарльзом. Билет туда стоил около трех тысяч фунтов стерлингов, плюс аукцион, в котором нужно было за 500-800 фунтов покупать какие-то мягкие пушистые игрушки. Но все деньги шли на поддержание общества пожарников. А значит, это недорого, потому что в Англии нужны пожарники. «А куда идут деньги от тусовки овации знаете?» Мне удалось поговорить с одним из организаторов данной акции, и он сказал, что строит детский лицей. Это даже лучше, чем поддерживать пожарников. Поэтому я бы заплатил с удовольствием. Вот билет на балет Григоровича в Альберт-Холле, где демонстрировались всего три двадцатиминутных минутных отрывка, стоил 125 фунтов, почти 400 тысяч, если в рублях. Но на овации-то со столом музыкой с Новым годом Так что в переводе на рубли такой билет и в Англии стоил бы миллион, то есть цена не завышена. Ваше впечатление от увиденного здесь? Я пытаюсь вернуться домой и делаю это в том числе на овации. Тут интересно. Я вижу наше совершенно новое поколение бизнеса, значит, не все потеряно, значит, не удалось все это в зародыше угробить. и Я очень рад. Никто из звезд не обращался к вам за финансовой поддержкой? Пока нет. Но я люблю поэзию Газманова и хочу издать его книгу. Тем более сегодня он стал поэтом-лауреатом. Я сам предложил ему спонсорство, и он согласился. Кстати, она будет иметь стопроцентный коммерческий успех. Вот в таком примерно ключе овация гуляла и отмечала своих избранников в первые годы существования премии. Игорю Крутому и Арсу в ее народных голосованиях не в 92-м, ни в 94-м первенствовать не удалось. Да и почти никому из отмеченных на предыдущих страницах этой книги олигархов тоже. И в 95-м империя нанесла ответный удар. Вожди российского музыкального рынка сначала вроде бы предложили Кузнецову подвинуться и передать им контрольный пакет, набиравший рейтинг овации. Когда же Георгий Николаевич рискованно заупрямился, И те, кто в теме делали ставки, как быстро он лишится своего проекта, и сколь печально окончится его карьера, ситуация развернулась совсем любопытно. Ключевые фигуры нашего шоу-бизнеса, будучи между собой жесткими конкурентами, заключили что-то типа картельного сговора, образовали союз квинта, президентом выбрали крутого и накрыли овацию звездой то есть своей профессиональной премии в области популярной музыки. В долговечность структуры, соединившей Крутого, Лесовского, Зосимова, популярных телеведущих и также продюсеров Ивана Демидова, Мусабос, Юрия Николаева, Утренняя звезда, верилась с трудом. Они, конечно, презентуя «Квинту», говорили о долгосрочной стратегии, выработке важных принципов развития отрасли и тому подобное. Но было очевидно, связывает их лишь неприязнь к Кузнецову, узурпировавшему почетную награду, прикрываясь государственным статусом. Квинта сподобилась на единственную звезду, церемония вручения которой прошла в марте 96 в столичном театре российской армии. Затем и Квинта, и звезда исчезли. Но годом раньше, в марте 95-го, противостояние квинтовцев и овации стало психологическим триллером российского шоу-бизнеса с почти шекспировскими страстями. Третья авационная церемония была назначена в Кремлевском дворце на 3 марта. Ряд артистов терзался сомнениями, идти туда или нет, Все понимали, что Квинта мероприятие бойкотирует и не сочтут ли ее влиятельные учредители лояльных Кузнецову штрейкбрейхерами. И тут, за два дня до события, шокирующая страну весть, убит популярнейший ведущий, глава ОРТ, ныне Первый канал, Влад Листьев. Вручение овации совпадает с днем прощания с Владом. У владельцев премии и так сомневавшихся в успехе предстоящей акции есть значительный повод отменить церемонию в связи с трауром. Аналогичный повод для неявки в Кремль появился у приглашенных и номинированных на овацию. Премия обрела определенный статус, была на слуху, некоторые звезды не стремились резко с ней порывать, но ослушаться Квинт казалось себе дороже. И тут драматичное стечение обстоятельств. Если потом овация выплывет, свое отсутствие на церемонии 95, всегда можно со вздохом объяснить, вы же помните, какой тогда был день. Вручение, однако, не отменили. Кремлевский зал остался полупустым. Открывавшая церемонию Ирина Панаровская вышла на сцену в черном наряде и на ходу поменяла текст своей речи. Более десятка победителей за своими наградами не явились. К слову, именно в тот раз лучшей фирмой, работавшей в шоу-бизнесе, провозгласили Арс. Обстановка в Кремле была минорной и виловатой. Слово «провал» неоднократно произносилось в разговорах присутствующих. Еще и флер скандальности потянулся за боссом овации. В ряде СМИ Кузнецова фактически прямым текстом называли жуликом и пройдохой, указывали на его неудачную попытку собрать высшую академическую комиссию премии на обиду почтенного Махмуда Исамбаева самбаева неизменно являвшегося на овационные мероприятия в своей папахе и все еще неудостоенного звания живой легенды на то, что спонсоры один за другим отказываются от поддержки овации и даже ее главный патрон, Керсан Илюмжинов, охладел к проекту. «Столько плохого не писали даже о Гитлере», воскликнул Кузнецов, когда я встретился с ним в театре эстрады через неделю после кремлевской церемонии. Я ни с кем не искал вражды, хотел и хочу, чтобы овация была общим добрым делом, как и все прочее, что мы собираемся воплотить. Кому я мешаю? Тот же Исамбаев понятия не имеет, что такое создать премию. Ну, потрать, если хочешь, 3 миллиона долларов и попытайся конкурировать, я только за. Потому что, считаю, нам обязательно нужно создать разветвленную инфраструктуру шоу-бизнеса в стране, пока ее нет. Не понимаю, зачем уничтожать то, что уже действует и напоминает ту самую модель, к которой желательно стремиться. Мне ясно, почему все кинулись против Дессы, о фирме, организовавшей в 93 году первые гастроли Майкла Джексона в Москве и никогда ранее не имевшей прямого отношения к шоу-бизнесу, в этой книге еще будет упомянуто, и предприняли все возможное, чтобы ее уничтожить. Но я-то свой не водкой торгую а из той же профессии, и меня так подставляют. Ни одно данное мне обещание, жесткое, задокументированное, не было выполнено. Иногда просыпался и думал, это сон. Но невозможно такое понять человеку с нормальной психикой. Представьте, хопер сам вызвался быть генеральным спонсором, мы загодя подписали договор, это ведь не шутки, а за 20 дней до торжества в Кремле выясняется, что данная фирма не платежеспособна. Мы все равно справились, но, конечно, когда расходы столь велики, желательно поддержка. Хорошо, что буквально за несколько дней до вручения премии совершенно неожиданно нам помог Супримэксбанк, до этого не делавший никаких громогласных спонсорских заявлений. Как вам кажется, фирмы, отвернувшиеся от вас, действительно оказались финансово несостоятельны для спонсорства или, оценивая ситуацию, решили не раздражать своими действиями квинту? Не хочу ничего анализировать, ибо выстраивая догадки, можно многое наговорить. Но отмечу, что класс свои люди из квинты, к которым я, кстати, по-прежнему хорошо отношусь, здесь не показали. Собравшись такой компанией, можно было сделать что-нибудь покруче. Я бы, скажем, нашел способ, чтобы не состоялось то, чему я препятствую. Сначала меня раздражало непонимание причин, из-за которых возникло это противостояние, а потом, будучи в душе экспериментатором, Я сам отказался от компромиссов. После церемонии вы хотя бы по телефону общались с кем-то из Квинты? Нет, никаких контактов пока не было, но думаю, они еще впереди. Мы все равно найдем рациональное решение и оптимальную модель. Один из заметных представителей нашего шоу-бизнеса сказал мне, что уверен, у овации либо уже есть огромные долги, либо они появятся, поскольку окажись он спонсором кремлевской акции, с его точки зрения полностью провалившейся, без сомнения, потребовал бы возмещения морального ущерба за то, что его втянули в авантюру, подрывавшую его имидж. Да, те люди, которых вы называете влиятельными в российском шоу-бизнесе, сделали все возможное, чтобы у меня были долги. А теперь разглагольствуют, Прогнозирует мое будущее такая бездарная дерьмовая игра. Сделал и смотришь, получилось или не получилось. Так вот, отвечаю. Нет у меня долгов. Нет. Что значит, они сделали все? Это касалось и артистов, и распространения билетов по Москве, которые блокировали телеканалы. О финансовых проблемах я уже говорил, мы никогда ничего не скрывали. О нас все известно. «Вот, смотрите, афиша овации, вот указаны спонсоры. Некоторые доброжелатели тщательно их переписали и по этим фирмам названивали, передавая какую-нибудь ценную информацию о нас. А уж сколько прекрасного обо мне написали в прессе. Официально и громогласно объявили вором, жуликом, непорядочным человеком, непрофессионалом, занимающимся не своим делом, утверждали, что я ни с кем не могу найти общего языка, короче, просто психически больной человек». Думаю, причина в том, что все эти годы я не шел ни на какие принципиальные компромиссы, сулившие в моем понимании разрушение самой конструкции овации. Люди же, так сказать, делящие наш шоу-бизнес, похоже, считали, что и так все хорошо. Мы работаем, развиваем систему овации, закладываем аллеи звезд, продвигаем создание собственного телеканала и тому подобное — А на нас просто откровенно катаются и журналисты, и шоу-бизнесмены, развлекаясь и проверяя свои профессиональные возможности. Короче, кто больше всех делает, того и наказывают. Слава богу, мы не дети, и наказание особо не боимся. Или давайте признаем, что наш шоу-бизнес – наглухо закупоренная бочка без шансов на развитие и выживание. Ведь что такое квинта? Иллюзия. Разве можно координировать союз из нескольких человек, у которых кроме нынешнего противостояния, овации, абсолютно разные цели и интересы, каждый из которых стремится быть первым. Допустим, крутой, или кто-то еще завтра скажет «хочу то-то», а с ним не согласятся. Все благополучие рассыплется, как карточный домик. У меня же, повторяю, и это самое интересное, при всех разногласиях нормальные человеческие отношения с каждым членом квинты, и предлагаемая мною конструкция казалась мне удобной для всех. Готов был взять на себя миссию отслеживать интересы каждого квинтовца, пока они бы занимались собственными проблемами. Разве это плохо? Кто бы мне такое предложил? Довольно сложное объяснение. Давайте перейдем к более конкретным вещам. Накануне церемонии доминировало суждение о том, что корень конфликта не в обвинении вас в жульничестве и чем-то подобном, а в том, что многим кажется овацией из национальной награды превратилась в премию господина Кузнецова, и именно это мотивировало Квинту поразмышлять над созданием новой премии. Да, я слышал. Но, честное слово, даже не знаю, как ответить. По сути, это еще один психологический удар по мне. Убежден? У нас нет ни одной организации, газеты, журнала, которые использовали бы в своих оценках нашей эстрады по-настоящему объективные критерии. Я... Задался целью сделать то, чего никто не делал, создать реальную, объективную систему. Потратил уйму времени и сил, чтобы собрать академическую комиссию, в которую вошел 61 человек. Пусть кто-нибудь соберет хотя бы 15. У нас прошли два заседания, реальное голосование, специально сделал все, чтобы полностью устранить обвинение в том, что овация – это премия Кузнецова. Разговоры же о создании других премий по-настоящему национальных – иллюзии. Пока у нас все строится на деньгах и власти. Ты ведь тоже профессионал. Неужели веришь, если та же квинта создаст премию, она будет объективной и законной? Все попытки учредить премию предпринимались у нас пока лишь с одной целью – пропагандировать интересы определенной узкой группы лиц. Собираются, допустим, несколько влиятельных в шоу-бизнесе людей – каждый из которых ведет каких-то артистов и учреждают свою премию, после чего садятся и делят ее как пирог. Эти номинации твои, эти твои, эти мои, и ни перед кем не нужно отчитываться, потому что корреспонденты даже побоятся их о чем-то таком спросить, заранее зная ответ Вот если такие премии будут созданы, все поймут, насколько это смешно. Я подобные модели создавать не хочу, видимо, некоторых этим и не устраиваю но ведь мнение о вашей необъективности возникло не на пустом месте скажем ваша академическая комиссия изначально насчитывала в два раза больше членов чем число проголосовавших и можно допустить что бюллетени заполнили в основном те кто по прежнему имеет с вами хорошие отношения в таком случае моими друзьями можно назвать и теперь уже бывшего председателя останкина яковлева и главного редактора аив старкова а я с ними ни разу в жизни не встречался У присутствовавших 3 марта в Кремлевском дворце сложилось впечатление, что церемония редактировалась по ходу действия, и ближе к финалу премии вручали тем номинантам, которые находились в зале. Например, из претендовавших на награду поп-певиц в зале появилась только Анжелика Варум, ее и наградили. «Мы приглашали всех номинантов, а лучших выбирала комиссия. Конверты с именами победителей были заклеены за сутки до церемонии, и, честное слово, — Никаких изменений 3 марта не вносилось, а являться в зал или нет – личное дело каждого. Вы согласны с циничной гипотезой, что для тех гостей овации, что не желали портить отношения ни с вами, ни с Квинтой, сложилась в тот день удобная ситуация? Церемония совпала с панихидой по владу Листьеву, и это был повод не приехать на награждение. Вручение национальной премии – это не фестиваль, не концерт, не торжества, посвященные 8 марта, это не развлечение в принципе. Церемония – зеркало, отражающее конкретное время в конкретной стране. Она может получиться как веселый, счастливой, так и грустной, с оттенком того дня, в который проводится. Когда во время какой-нибудь 35-й овации кому-то захочется за большие деньги купить телеверсию третьей церемонии, состоявшейся давным-давно в 20 веке, и которую толком уже никто не будет помнить, он сразу увидит реальность, в которой она происходила и тот момент, когда одному человеку вместо овации положили цветы на сцену, где он должен был ее получать. Хотя действительно многие после случившегося убийства звонили мне и извинялись за то, что вряд ли приедут 3 марта в Кремль. Вы считаете, поэтому не было Пугачевой с Киркоровым, приезд которых всех очень интересовал? Да, Алла объяснила свое отсутствие именно этим. Кстати, на днях я разговаривал с Филиппом, и в ближайшее время мы будем доснимать Аллу Борисовну у нее дома, где и вручим ей награду. А в тот день она действительно с утра до вечера находилась на скорбных мероприятиях. Извините, Георгий, а почему вообще в зале было так мало народу? Причина та же. Посудите сами, только Останкина получила около 700 приглашений, но все сотрудники в тот день были на панихиде. Около 600 приглашений было передано правительством Москвы и России, но и там были озабочены трагическими событиями. Чем объясните отсутствие главного покровителя овации Кирсана Илюмжинова? Кажется, и с ним отношения у вас в определенной степени разладились. Во всяком случае, в одном интервью он заявил, что поддерживает саму идею национальной премии, а кто будет ее президентом, вы или другой человек, ему не важно. Не знаю, почему он не приехал в Кремль. Может, это результат стараний уважаемого Махмуда Исамбаева, тоже сделавшего все возможное, чтобы в течение одного дня стереть в порошок то, что делалось с другими людьми несколько лет. Он написал огромную телеграмму всем президентам восточных республик, и в первую очередь Керсану Илюмжинову, где высказал много лесного обо мне, и подписался под ней, перечислив все свои звания, и даже назвавшись вашим братом. Удивляюсь, что он не отправил послание в ООН, а то я скоро собираюсь в Нью-Йорк, и надо бы там предупредить людей, что Кузнецов вор, подонок и мерзавец, а то они могут мне поверить. Честно говоря, если бы я пёкся исключительно о себе, то сказал бы своим оппонентам «братва». Предлагаю два варианта. Либо вы подаете на меня в суд, и мы разбираемся по закону, поскольку где-то уже фигурировали какие-то суммы, которые я у кого-то украл. Если я не прав, меня сажают в тюрьму, либо неправы вы, и тогда извольте публично выйти на улицу и извиниться. Хотя мы и живем в удивительной стране, какие-то рамки, думаю, все же существуют. Если кого-то обвиняешь, подумай, не ошибка ли это, не дурная ли шутка. Вдруг выяснится, что люди такие существа, с которыми шутить вообще нельзя. Один известный продюсер рассказал мне, как вы звонили ему накануне церемонии, уговаривая прийти, но он отказался, ответив, что вы столько уже обманывали, что будьте теперь прокляты вместе с вашей овацией. Я написал более трехсот писем приглашений всем номинантам последней овации и лауреатам предыдущих, но когда накануне церемонии убили Влада, я, как и все, был потрясен и, просидев час буквально в шоке, Решил позвонить некоторым людям, посчитав, что они хотят услышать меня и мое понимание ситуации, а заодно объяснить им, как пройдет церемония. При всем уважении к нам у многих могло сложиться мнение, что мы устроим пир во время чумы. Что касается проклятий, то это тот самый разговор об объективности и субъективности. Сейчас у нас в шоу-бизнесе немало людей вкладывают огромные деньги в раскрутку какого-нибудь артиста, но по нашим документам он не становится лучшим. А ведь овация как бы является той лакмусовой бумажкой, которая должна подтвердить или опровергнуть правильность вложения денег и объективность результатов некоторых злит. Вспомнил еще один любопытный факт, исходя из которого присутствовавшие на церемонии сделали вывод, что финансовое состояние овации все-таки не ахти. На прошлых вручениях премии, да и во время заседаний нынешней академической комиссии, вы подчевали собравшихся роскошными фуршетами. А в Кремле нынче угощали весьма скромно и лишь перед началом действия. Принципиально отказались от большой жратвы или средств не хватило. Крутизна акции зависит, наверное, не от количества бутербродов, а от происходящего на сцене. О финансовом же крахе овации можно было говорить в том случае, если бы церемония не состоялась. Мне вообще кажется, пресса, выдвигая огромное количество придирок, не понимая, чем меньше будет нас, тем хуже будет ей. О чем тогда писать? Только кто на ком женился, кто с кем развелся? Повторю, если бы меня не подвели по причине своей неплатежеспособности люди, с которыми я договаривался которым хотелось попонтяриться, объявив всем «мы дадим овации миллион долларов», в то время как у самих бабок просто не было, то сейчас мы имели бы настоящее, роскошное, красивое для страны дело. Я тут же поделил бы его на всех, на ту же Квинту, кстати. Упростил бы в этой стране жизнь всем и спас уйму денег, и ничего не нужно было бы создавать. Ведь когда овацию стали топтать, на 13 января была объявлена презентация другой премии. Где она? Есть Ялта-Москва-Транзит, убогий, скучный конкурс, проводящийся на некрасивой сцене. Азия-даусы, организаторы которой сейчас в финансовом кризисе. Борис Гительман-Наумов, тогда гендиректор продюсерской фирмы «Ангажемент» и гендиректор «Славянского базара», махнувший ручкой и уехавший за рубеж. Поколение, этокий клубный между собойчик за пятьдесят тысяч долларов. В общем… Когда выяснится, что в стране ничего не осталось и самый главный праздник песни года», построенный по принципу 70-х годов, где выходит 30 артистов и все одинаково хорошие, тогда все поймут, как это скучно. Лексика и логика Кузнецова спустя четверть века смотрятся колоритным оттиском далекой эпохи. Но некоторые его и не только его предположения подтвердились. Про Квинту, например, или поиск по-настоящему объективной премии, что ведется в российской мусс-индустрии до сих пор. Тогда же, во второй половине 90-х, овации удалось уцелеть и до миллениума сохранять статус наиболее звучной награды в отечественном шоу-бизнесе. Более того, под эгидой российской грэми набрал обороты и аналог Голливудской аллеи славы, проект «Площадь звезд» у ГЦКЗ «Россия», где каждую именную плиту – Закладывались с парадными речами, салютом и телесъемкой. Дошла овация и до персонального награждения Игоря Крутого как композитора года. Это было в России в мае девяносто восьмого. Забавно, что открывалась та церемония номинации журналист года, победителем которой стал я, то есть золотые ладошки мы с Игорем Яковлевичем получили одновременно. Он меня тогда первым в зале лично и поздравил. Будь это годом ранее. Главы Арса в России бы не было. Мы разговаривали незадолго до овации 97, и Крутой, несмотря на быстро угасшую звезду в отношении кузнецовского проекта, оставался столь же скептичен, как прежде. Игорь Яковлевич, квинту, напоминавшую семибанкирщину русского шоу-бизнеса, представляли широко и громко, как и рожденную ею звезду, а исчезло то и другое почти незаметно, вовсе без речей и точной даты. «Да, квинты нет уже почти год. Думаю, первый же разговор ее создателей друг с другом на повышенных тонах и послужил началом распада. Структура и смысл содружества изначально были неправильными. С одной стороны, нам не хотелось дублировать деятельность друг друга, и корпоративный принцип мог помочь. Но вышло иначе. Все, что мое, мое, а что ваше, наше. Так содружество не построишь». Ваня Демидов правильно тогда предупреждал – рано объединять финансы. Сначала надо укрепить как бы политический союз, разобраться между собой. А все закончилось призывами – давайте все возможности и деньги в кучу. Но кучи-то оказались у всех разными. Тут и появились сомнения – попытки сближения без антагонизма сошли на нет. Вместе со звездой? Ну, премию, считаю, мы сделали нормально. Овация себя замарала неправильным подходом к делу, там утрачена всякая объективность, то есть та атмосфера, которая существует в американских Грэмми и Оскаре, когда открывается на сцене конверт, и пять номинантов замирает в ожидании результата. Можно критиковать состав Академической комиссии «Звезды», его выбор и тому подобное, но какие результаты будут объявлены во время церемонии, не знал никто. За этим следила независимая аудиторская фирма. Звезда прекратила свое существование из-за разборок в квинте, а овация продолжает существовать только по причине отсутствия сегодня другой маломальски объективной награды. Появится таковая или возродится звезда, и овации нечего будет делать. Она превратится в частный телепроект. Считаю, что Кузнецов не имел права объявлять свою премию национальной. Значит, даже если вас пригласят на майскую церемонию овации, вы не придете? Нет.